Глава 37. По расположению сзади идущих цепей Саблин видел, что главный удар противника направляется на наш левый фланг. То есть как раз к тому месту, где стоял его дивизион. Одну минуту ему в голову пришла мысль, что он может всегда уйти. Что его это не касается. Но он прогнал эту мысль. С лихорадочным волнением, почти не отрывая глаз от бинокля, он следил за развитием на его глазах большого сражения. Сколько прошло времени, которое теперь час, он не мог бы сказать. Судя по тому, что тени от людей и деревьев почти исчезли, должно быть за полдень Саблин посмотрел на часы. Был второй час. Он шесть часов простоял на поле, но не чувствовал усталости и не заметил этого. А Коле он позабыл. Иногда бессознательно, когда приближающиеся отряды, казалось, неслись прямо на него, он говорил мысленно «Помоги, Господи, Господи, помилуй». Несколько снарядов было брошено по деревне Вульки-Щетинской. Германцы хотели выгнать оттуда предполагаемые резервы. В деревне началась суматоха. Из домов, как обезумевшие, выбегали люди. Хватали, что попало, грузили на телеги и мчались вон из деревни. Там слышалось тревожное мычание коров, блеенья овец, крики кур и гусей, которых ловили и увязывали в ящики и корзины. «Смотрите, смотрите! Подожгли! Загорелось!» — говорили офицеры, указывая на сильно вспыхнувшее в деревне пламя. «Как раз у того еврея, где мы стояли», — сказал Родбек. «Бедная Роза», — сказал Покровский. Противник перестал обстреливать деревню. Он убедился в том, что там войск нет. Кавалерийский дивизион он считал ни за что. Из-за правого фланга неприятеля на глазах у Саблина, в верстах в трех от него, появилась неприятельская батарея. Она быстро спустилась в лощину и, видимая простым глазом Саблину и его офицерам, но совершенно скрытая от пехоты, стала левее наших окопов и сейчас же открыла огонь. — ай смотрите, пожалуйста! — стонущим голосом воскликнул штаб мистер Маркушин. Попали, попали! А и что же это? Столб бурого дыма вылетел прямо из наших окопов, и оттуда полетели доски, палки. Потрясённое воображение рисовало летящие вверх руки и ноги, куски людей. Опять, опять! Все бинокли офицеров стали наведены теперь на это место. Батарея била без промаху. Стройная линия окопов обращалась в ряд бесформенных ям, курившихся черным дымом. Оттуда стали выбегать люди и бежать к лесу. их настигала, неприятельский оружейный огонь усилился здесь, и ему отвечало все меньше и меньше ружей. На глазах у Саблина разрушался важнейший участок позиций. Германская пехота готовилась выйти во фланг нашим окопам. Саблин от волнения ходил взад и вперед недалеко от лесной опушки. Что он мог сделать, спешить дивизионы, послать его удлинить окопы? Но что могли сделать 140 спешенных кавалеристов, неискусных в пешем бою, без окопов, там, где бессильны были целые батальоны пехоты? «Проклятая батарея, проклятая батарея!» – бормотал он, все быстрее ходя по полю. Одна пуля просвистала недалеко от него, он не обратил на нее внимания. «Проклятая батарея, надо уничтожить, ее убрать, но как?» «Конную атакой, Саблин рассмеялся этой мысли. «Разве возможно конная атака по чистому полю в лоб батареи?» «Это хорошо на военном поле под Красным Селом, где стреляют холостыми патронами». Он остановился и посмотрел на свой дивизион. Офицеры, понимая, что наверху они могут себя обнаружить, спустились вниз. И отдельной кучкой стояли впереди эскадронов». Саблин их всех различал. Вот Родбик, улыбаясь, говорит о чем-то Маркушину. Милый пик, шелунишка-пик, в которого без памяти влюблена Нина Васильевна. а Он его Коля разговаривает с графом Бланкенбургом. Старый Иван Карпович выговаривает солдату за то, что дал лошади лечь, и тот обтирает сорванной травой замазавшийся бок. Бросьте этих людей на верную погибель, уничтожить дивизион и ничего не сделать. Его поставили наблюдать. Он своевременно донес о прибытии батареи, даже нарисовал ее место. Теперь его долг ждать, пока не начнет отступать пехота. И тогда уйти и стать в безопасном месте. Это его задача. Успокоившись на этом решении, Саблин опять начал ходить взад и вперед, от первых елок леса до края оврага, и думать свои думы. Смутно было на душе. Правильное решение ничего не делать томило и сосало под ложечкой. Вызывало тошноту во рту. Саблин думал о конной атаке, его кидало в жар. Пульс стучал в виски, и в его глазах темнело. «Безумие», — говорил он себе, — «храбрость должна быть разумна». Я отвечу перед Богом и Родиной за то, что погублю эти прекрасные эскадроны». Внизу раздался смех. Ротбик боролся с длинным и худым Артемьевым, стараясь повалить его на траву. Офицеры и солдаты окружили их и смотрели за исходом борьбы. Они забыли о бое. «И этих людей я поведу на верную смерть», — подумал Саблин и отрицательно тряхнул головой. Он хотел круто повернуть от леса и пойти во враг смотреть борьбу, чтобы, так же как они, забыть про бой, про проклятую батарею и не мучиться тем, в чем его долг. Но в эту минуту из лесу, продираясь сквозь кусты, показался солдат их полка на взмыленной, тяжело дышащей лошади, и издали махавший ему листком бумаги. Солдат боялся выехать на открытое место, где свистали пули, и, слезши с лошади, стал привязывать ее к дереву. Саблин подошел к нему. «К вам, ваше высокоблагородие, от его сиятельства, командир полка, донесение!» Саблин долго не мог разорвать аккуратно заклеенного конверта. Руки дрожали, пальцы не слушались. Он вынул листок бумаги. Твердым, ровным, прямым и четким подчерком князя было написано. «На нашем левом фланге против вас появилась неприятельская четырехорудийная батарея. Она наносит нашей пехоте слишком большие поражения». Пехота не может держаться и начинает отходить. Это грозит проигрышем всего сражения. Вам необходимо уничтожить эту батарею. Бог да поможет вам. Свиты Его Величество, генерал-майор, князь Репнин». Все запятые были на своих местах. Нигде, ни в одной букве не дрогнул карандаш. Князь Репнин был весь в этой записке. «Сухой, холодный рыцарь долго, долго прежде всего». «А ведь он знал, когда писал, что посылает на верную смерть», подумал Саблин и, нахмурившись, пошел от солдата. «Ваше высокоблагородие, пожалуйте, конверт!» крикнул настойчиво солдат. «Ах да», — сказал Саблин и на конверте написал. «Свой долг исполним, полковник Саблин». И поставил час. 15 часов 42 минуты. Саблин пошел к дивизиону. Все было по-старому, но все ему казалось не таким, как было раньше. Небо, солнце и дали казались маленькими и мутными, чужими и плоскими, как декорация. Отчетливо рисовался вереск и трава под ногами. Каждый камешек, каждая песчинка были ясно видны. Саблин не чувствовал под собою ног. Они были как на пружинах. Голо пушек и ружейные трескотни он не слыхал. Ему казалось, все было тихо. Рот был сухой. И Саблин подумал, что он не сможет сказать ни слова. Он шел прямой и стройный, и лицо его было белое, как снег. А глаза смотрели широко и были пустые. Он ни о ком и ни о чем не думал. Подойдя к оврагу и уже спускаясь в него, он крикнул. «Дивизион! По коням!» Он крикнул своим полным голосом так, как командовал всегда, а ему казалось, что это кто-то другой скомандовал, глухо и неясно. Эскадроны всколыхнулись и замерли. «Эскадрон по коням!» — звонко крикнул Ротбик. «По коням!» — скомандовал граф Бланкенбург. Все уже знали, в чем дело, и все стали белыми, как полотно. И у всех мысли исчезли, но тело исполняло все то, что привыкло и должно было исполнять. Заикин бегом подбежал к Саблину, и за ним рысью, играя и стараясь ухватить его губами за винтовку, бежала Леда. Саблин согнул левое колено, и Заикин ловко и легко посадил его в седло. Правая нога сама носком отыскала стремя. Саблин, не вынимая шашки, поднял стек над головой «Дивизион, садись!» – скомандовал он, и голос его совершенно окреп. Лошадь, на которой он сидел, придала ему силу. «Первый эскадрон!» – крикнул граф Бланкенбург. «Второй эскадрон!» – звонко крикнул Ротбик. Садись! крикнули оба одновременно. Команда следовала за командой. Зазвенели пики, взвякнули стремена, когда эскадроны выровнялись. «Шашки к бою! Пики на бедро! Слушай!» командовал Саблин. Сверкнули на солнце шашки, и пики нагнулись к левым ушам лошадей. «Эшелоном повзводно, в одну шеренгу, разомкнутыми рядами, на 6 шагов!» — скомандовал Саблин, и Бланкенбург и Родбик повторили его команду. «На батарею! На батарею!» — повторили Бланкенбург и Родбик. «Первые взводы рысью! Арш!» — раздалась команда, и первые взводы раздвинулись во враги и быстро стали выходить из него. Сперва шел сопровождаемый трубачом Бланкенбург. Слева, в таком же порядке, Родбик. Саблин пустил рвавшуюся вперед Леду и выскочил перед обоями первыми взводами. За ним с трудом, сдерживая нервную Диану, скакал правее трубача Коля, но Саблин не видел его.